Картинки из прошлого. 2 июня 1994 года. Афганистан. Пограничная зона. Караван. Из базового лагеря, представляющего собой целую сеть пещер, которые невозможно вскрыть и прямым попаданием авиабомбы, они вышли с рассветом. По горам ночью ходить опасно. Для этого требовался огромный опыт и приборы ночного видения. Приборы-то были. Немного и не самые современные, но были. А вот опыта не было никакого. Даже те, кто испокон веку жил в афганских горах, пуштуны, не имели почти никакого опыта передвижения по горам ночью. Почему? Халлах велел ночью спать. Вот и все объяснение. Вышли тремя отрядами и одной особой группой — Каждый отряд 12 человек подготовлен настолько, насколько возможно быть подготовленным в таких условиях. Вообще, афганцы прирожденные снайперы. Из своих древних винтовок отдельные, особо одаренные, попадают в человека за километр. Это познали еще британцы в своих попытках захватить Афганистан, присоединить его к Индии и выйти напрямую на границы Российской империи. Даже британская изрубленная тактика Сокрушительный залповый огонь со средней дистанции из мощных винтовок не помогало. Афганские снайперы прятались за каменными осыпями, за валунами, в пещерах и выбивали британцев одного за другим с больших дистанций стрельбы. Это в ущельях, а в населенных пунктах у афганцев была другая излюбленная тактика — огонь из задувалов, не прививаемых даже винтовочной пулей отстрелялся и ушел в Керидзу. Попробуй, достань. Сейчас же уганцы, получив вместо древних Энфилдов и СЛР, русские штурм-карабины и снайперские винтовки «Взломщик», показывали просто поразительные результаты. 700-800 метров запросто, даже по бегущему человеку. Правда, это сейчас, когда привезли новые винтовки шейху Дархану Пришлось лично отнимать у своих ополченцев старье и учить стрелять из новых. А Карим замучился, заставляя пуштунов ухаживать за своим оружием. Ведь это для военного человека чистка оружия, что для священника ежедневная молитва. А для пуштуна чем проще, тем лучше. А если чистить не надо, так вообще хорошо. Древний Энфильд с поворотным, продольно скользящим затвором был прост, как бревно и также неприхотлив, а штурм карабин Токарева требует бережного обращения. В своей армии намучились, когда нижние чины вместо Мосинки получали это полуавтоматическое чудо. Тоже до скандалов доходило. Винтовка на стрельбище заклинивает, а как ей не заклинивать, если нагар скапливается, а ты его не убираешь? Тогда несколько лет потратили, но научили. Карим потратил несколько месяцев, попутно обучив всех пуштунов русскому и турецкому мату. Нормальных слов не хватало, но тоже своего добился. Попутно переругал и всех снабженцев. Но мне могли гражданские штурм карабины Калашникова, под винтовочный патрон прислать. На вооружении не состоит, так закажи на заводе партию. Или в магазине купи, казна не оскудеет. «Нет». Прислали это старье, пусть отобранное и переделанное, но все равно старье. Что же касается автоматов Калашникова, то тут особых проблем не было. Пусть не та точность, как у новейших Коробова, зато можно день не чистить, два, три, и ничего не будет. Правда, потом надо почистить. Но раз в несколько дней афганцы оружие все же чистили. Двенадцать человек Такой оптимальный состав разведывательной диверсионной группы был принят в русской армии. И Карим не стал изобретать велосипед. Двенадцать, если вдуматься, число очень удобное, делится на два, три, четыре и шесть, что позволяет командиру делить группу на разные по численности отряды для выполнения тех или иных задач. Боевые слаживания пуштуны кое-как провели... Но тут выяснилось, что лучше всего «Войны гор» действует в одиночку. Вооружение группы тоже стандартное, правда, с поправкой на специфику предстоящей операции. На 12 человек аж три гранатомета РПГ, по три гранаты у стрелка и по пять у второго номера. Даже если по две гранаты на цель, все равно здорово получается. Гранаты самые разные. И противотанковые, и осколочные. Плюс у каждого по одноразовому реактивному гранатомету. Первый залп должен быть только гранатометным. Слишком мало бойцов и слишком много техники. Оставшаяся половина расчета тяжелых снайперских винтовок. Тоже по два человека. Итого три снайперских расчета. Половина группы В составе гранатометных расчетов половина стайперы-дальнобойщики, но это оправданно той целью, на которую они идут, тем зверем, на которого собираются охотиться. Стальная, вытянувшаяся по узкой горной дороге змея, мерзко воняющая дизельным выхлопом, ощетинившаяся стволами мелкокалиберных пушек во все стороны. Караван. Надо сказать, что помимо частных караванов, развозивших товары по всему Афганистану, железных дорог в Афганистане было то ли 7, то ли 8 километров проложено от центра Кабула и до Королевского дворца. Существовали и другие. Военные, слишком большая пока добыча для людей шейха Дархана. В таком караване всегда идут несколько колесных БМП, разведывательные бронемашины, обычные машины, набитые солдатами, а в воздухе обычно крутится легкий беспилотник, досматривающий место перед караваном. И дело не в том, что не хватит огневой мощи. Как раз теперь с пулеметами ДШК, старыми, но очень даже неплохо работающими по любой легкой технике, с противотанковыми гранатометами, пробивающими танковую броню, огневой мощи хватит. Просто... Среди пуштунов совершенно не было опыта нападения на крупную и хорошо охраняемую армией, не боевиками соседнего племени и не тем, что называлось афганской армией, а именно настоящей армией — колонну. Для того, чтобы такой опыт появился, начинать надо было с легких целей. Вот Карим и выбрал такую цель — транспортную колонну компании Англ Американ. Компания Anglo-American занимала в этом мире настолько уникальное положение, что и про нее надо сказать подробнее. Основана она была сэром Эрнстом Опенгеймером в семнадцатом году, совсем незадолго до начала мировой войны. Целью этой компании было освоение золотодобывающего потенциала восточного ранда в ЮАР. После войны, когда колония Южноафриканская республика стала... Бурской республикой, причем стала она сама, Берлинский конгресс только подтвердил правомерность ее существования. Компания Сыра Эрнста превратилась в один из столпов экономики региона. Тогда же состоялись несколько секретных соглашений с властями Священной Римской империи, германской нации, которая должна была интегрировать Европу и одновременно что-то делать, со своими африканскими колониями, новыми и благоприобретенными. Вот тогда и договорились. Сэр Эрнст становится этаким неофициальным представителем Римской империи на юге Африки и от ее имени ведет дела, пользуясь при необходимости поддержкой германской армии и флота. Дел предстояло много. В основном колонии на юге Африки были британскими, Британское влияние там оставалось очень сильным, и никакими документами от него быстро не избавиться. Не все пришли в восторг и в Бурской республике. Там тоже большая часть элиты ориентировалась на Британию. Сэр Эрнст решал проблемы британского капитала на новых германских территориях и не без выгоды, конечно. В своем посредничестве... Сэр Эрнст превзошел сам себя взятками, уговорами, политическими убийствами. Он обеспечил нейтральный статус Бургской республики, склоняющейся в сторону Германии как военного гегемона, но поддерживающей отношения и со старой доброй Великобританией. И кроме того, компания сэра Эрнста, благодаря нескольким эксклюзивным контрактам, разрослась неимоверно и превратилась в одну из крупнейших компаний мира и, безусловно, крупнейшую из частных компаний, ведущих горные разработки. Англо-Американ стала основным акционером алмазной монополии Дебирц, скупила прииски у Ханса Меренски и вышла на первое в мире место производителей платины. Сэр Эрнст также впервые в мире создал частную армию Для защиты своих завоеваний И приобретения новых В ней мирно уживались И британцы, и немцы И североамериканцы И кого там только не было Даже русские В 70-е годы Англо-Американ неожиданно выиграла У признанного фаворита гонки Компании British Mining Концессию на разработку Всех видов полезных ископаемых В Афганистане Решение это Казалось удивительным только для тех, кто не знал политической подоплеки всего этого грязного и отвратительно воняющего дела, вернее, не столько политической, сколько коррупционной, еще со времен основателя компании сэра Эрнста Опенгеймера, что англо-американ, что дебирс никогда не упускали возможности подкупить нужных им людей. Кроме того, Англо-Американ имела собственную армию и могла защищать свои разработки самостоятельно. Ну, или почти самостоятельно. Что же касается разработок, природный газ — 116,5 миллиарда кубометров, каменный уголь — 124 миллиона тонн, железо — 2,5 миллиарда тонн, медь — 10 миллионов тонн. Хромовая руда 500 тысяч тонн, свинцово-цинковые руды 142 тысячи тонн, магнезит 66,3 миллиона тонн, бокситы 40 миллионов тонн, барит, слюда, лазурит, изумруды. Все эти богатства никогда за всю историю человечества не разрабатывались промышленным способом имелись и запасы нефти и газа, но они вообще не разрабатывались, потому что короткий путь экспорта в Россию был политически неприемлемым, а длинный стал бы идеальное мишенью для бандитов и террористов племен, по землям которых пройдет трубопровод. Просто взыскивали бы громадные суммы за то, что они не будут его взрывать. Но самое главное, что интересовало англо-американ в первую очередь, Афганистан был единственной страной в мире, где имелись залежи обогащенного урана. Содержание изотопа урана 239 было в несколько раз больше, чем в руде с других приисков. Окись, закись урана – исходное вещество для получения реакторного топлива. Изготовленное из такой руды обходилось на порядок дешевле, а ядерного топлива в Великобритании не слишком богатой нефтью требовалось все больше и больше. Сама по себе окись-закись урана стоила настолько дорого, что была рентабельной, и его перевозка под надежной охраной и строительство сильно охраняемых комбинатов по обогащению. В России деятельность англо-американ и де была запрещена законом. Дело заключалось в том, что именным указом император запретил иметь в собственности или концессии любые месторождения полезных ископаемых иностранным компаниям, гражданам и подданным. А большая четверка драгметаллов, золото, платина, серебро и палладий, добытые в Российской империи, вообще не вывозились за ее пределы, иначе как в виде готовых ювелирных изделий и продавались на трех уполномоченных биржах – Нижегородской. Московской и Петербургской. Основным покупателем в торгах выступала казна. Порядок прохода транспортных колонн Англо-Американ Карим и боевые командиры Малишея изучили по снимкам русской спутниковой разведки при планировании операций. Несмотря на то, что служба безопасности «Англо-Американ» была частной, у нее имелись даже броневики. Сделанные на шасси больших североамериканских пикапов с полностью переделанными бронированными кузовами, эти внедорожники защищали от пулеметных пуль и могли нести на себе целый арсенал оружия. Часто военное агентство не ограничивалось какими-либо рамками в закупке военной техники, Кроме платежеспособности, поэтому на бронированных внедорожниках нашли место и германские 20-мм пушки, и автоматические гранатометы производства САСШ, и даже новейшие МК-44 миниганы, только в наземной версии, используемой в североамериканской армии. Словом, колонна могла огрызнуться и очень существенно. Одолеть такую колонну непросто а одолеть без потерь или с минимальными потерями еще сложнее. Карим думал и перебирал варианты несколько дней, разговаривал со старейшинами, ходившими по этим горам, когда и Карим, и его вечный спутник Абдалла, и даже сам шейх Дархан еще не родились. Он разговаривал и с проводниками и караванов, разговаривал осторожно, ничем не выдавая причины своего интереса, И решение было найдено. Основная проблема заключалась в том, чтобы остановить колонну, надежно запереть ее на дороге, по афганским меркам, кстати, дорога неплохой, и ошеломить обороняющихся так, чтобы они не смогли вести эффективный ответный огонь. Карим знал, что такое М-134 «Миниган», стрелял из закупленных за границей образцов, Это была самая настоящая метла, выметающая все на своем пути. Судя по снимкам такой же колонны, в ее составе имелись две машины, оснащенные подобными пулеметами. Если хоть одна уцелеет в первые секунды боя, им крышка. До половины огня не спасают даже камни. Да и остальные машины охраны. Не подарок. Накроет гранатомет. Поминай, как звали. Стрелок может даже не видеть нападающих. Просто тупо положить в их сторону короб, 40 миллиметровых гранат и рой стальных осколков найдет свои жертвы. Ну а 20-мм заработает. Тут, как говорится, no коммент На атомы разберет. Всего машин в колонии было 16, 8 на 8, 8 машин охраны и 8 бронированных грузовиков, на которых вывозят товар, обогащенный уран. Сами грузовики, бронированные монстры с угловатыми кабинами, сделаны на базе североамериканского транспортного Ошкоша, тоже могут существенно грызнуться. На каждой кабине установлен пулемет. И что самое хреновое, наученные горьким опытом британцы в составе каждой колонны теперь пускают машину со специальной аппаратурой, подавляющей все виды радиосигналов, чтобы нарушить связь и не допустить подрыва ради управляемых фугасов. В Индии наелись этого, а охранники англоамерикан поступали точно так же. Задачка. Но самое главное, Карим задачу себе усложнил, решив убить двух зайцев одним выстрелом. Для чего и была сформирована четвертая особая группа. Решение, наконец, найдено. Точнее, выстраданным в муках. На одном из участков дороги, идущей в горные расщелине, по словам стариков, были крайне неустойчивые горные породы. Опытные карванщики всегда шли по этому участку очень осторожно, а душманы вообще его избегали, потому что один выстрел или взрыв, и все. На чем ты стоишь, может ухнуть в пропасть. Минировать тоже нельзя могут заметить как само минирование, так и минирующих. Тогда провал и гибель людей. Поэтому в качестве тормоза, способного остановить колонну, Карим избрал обувал горный пород. Все просто. Массированный залп из нескольких гранатометов по наиболее уязвимым точкам горного склона и дело в шляпе. Сами они, для того чтобы не попасть под обувал, располагались на противоположной каменной стене. При этом гранатометчики должны были стрелять с предельной для не слишком опытного человека дальности, больше 200 метров. Тут же проявилась еще одна проблема. Низкая эффективная дальность стрельбы из гранатомета. Пусть и самые современные боеприпасы к нему тандемные, а все равно низкая. Тут бы противотанковый ракетный комплекс... Да проблема в том, что к нему нужен обученный расчет или хотя бы обученный оператор. Гранатомет же, труба со спусковым механизмом и гранаты. Обезьяну научить можно. Пошли под видом торгового каравана на ослах. Такие торговые караваны часто ходили через границу в Пакистан, где в Пешаваре был крупнейший оптовый рынок региона. Караваны снаряжали всем племенем, чтобы не платить дикие ценовые накрутки розничным торговцам-караванщикам. Но такое удовольствие доступно было не каждому, только тем племенам, которые живут рядом с границей. Дорог в Пакистан вело множество. Это для машин была одна, максимум две дороги. А все же пройдет там, где пройдет человек, то есть по любой, едва заметной горной тропе. Сейчас группа управления... Карим, Абдалла, шейх и еще два его старших сына, Нур и Аслан, ехали в самом центре ослинного каравана в наиболее безопасном месте. Шейх, несмотря на возраст, настоял на том, чтобы идти с караваном и потом вступить в бой, командуя одной из групп. В переметных хурджинах, которыми была нагружена часть ослов, ожидала своего часа оружия. Часть афганцев шла, часть ехала на ослах. По скорости это было примерно одно и то же. Иногда менялись местами. Ехать на осле не слишком-то комфортно. «Карим — Карим! Карим дернулся. Он на какое-то время выпал из времени и пространства. Сильно устал. «Да, Финди — Да, Фенди. Шейх, оказывается, слез сосла и шел теперь рядом с ослом, на котором ехал Карим. — Скажи мне, — шейх замялся, — говорите, Фенди. Я живу на этой земле уже много лет. Мой отец немало путешествовал, был и в вашей стране, был в Индии, в материковой Японии». Примечание. «То есть в Китае». Конец примечания. Он говорил мне, что русские сильно отличаются от других народов. Они хорошие воины, но им в то же время... «Свойственное милосердие к поверженному врагу. Отец говорил, что русские никогда не уничтожали побежденные ими народы, и рано или поздно люди этих народов сами становились русскими. Скажи, почему так?» Крим задумался. «Я сам не русский по происхождению, Фенди. Может быть, русский смог бы ответить на этот вопрос гораздо лучше, чем я. Но что знаю, скажу». У русских всегда было много земли и мало народа, чтобы на ней жить. Если Европа была перенаселена уже в средние века, то на Руси и сейчас достаточно места для жизни. Поэтому русские воевали иначе. Если в Европе и во всех странах, основанных выходцами из Европы, принято воевать за землю, то русские всегда воевали не только за землю, но и за народ, на ней живущий. Европейцы на захваченных землях уничтожали или порабощали людей. Русским же люди на захваченной земле были нужны, поэтому они относились к ним как к равным себе и старались создать условия, при которых все смогут жить вместе. А часто получалось так, что ища спасение от неминуемого порабощения и смерти, народы, живущие на окраинах империй, посылали гонцов к русскому царю и просили принять их в свое подданство. Поэтому Российская империя стала настолько большой страной, а русский солдат воюет именно так. Но потом вы же начали воевать за территорию. Твоя земля, Карим, была оккупирована русскими. Тогда была мировая война Фенди. Все больше и больше она становилась войной моторов. На моторам нужен бензин, значит, нужна нефть. Лиши противника нефти, и ты лишишь его возможности наступать. Турецкое правительство подло и вероломно предало германцев, хотя до этого принимало от них помощь. Когда началась война, они приказали убить германских инструкторов, которые обучали их армию, оскорбив тем самым Германию, и пропустили в Черное море британские корабли, чтобы нападать на Россию. Они атаковали Баку потому что Баку было единственным крупным источником русской нефти. Они атаковали города на побережье Черного моря. Но эти атаки ничего не могли изменить. У тех, кто воевал с Россией и Германией, не было достаточно наземных сил. А на море войну не выиграть. Потому-то русские предприняли восточный поход, чтобы обезопасить свои южные земли. А потом пришли победы. Но когда последний британец эвакуировался из восточных колоний и весь Восток стал русским, победители не стали мстить. Они позволили моему народу и дальше жить на своей земле и молиться Аллаху. Султана уже не было, его свергли еще до прихода русских, а то правительство, которое пришло на смену, было слабым и поэтому жестким. Кто-то решил, что будет лучше, если они примут власть белого царя, Кто-то решил сражаться из-под Сейчас уже мало кто помнит те времена. Мы подданные одного царя и живем в одной стране. Шейх помедлил. — Скажи мне, Карин, скажи честно, спрашивайте, Фенди, можно ли победить английцев? Мы воюем уже много лет, но их силы кажутся неисчерпаемыми. Раньше они обрушивали... На нас град пули из винтовок, потом появились пулеметы, потом очередь дошла до танков. Сейчас у них вертолеты, они продают их безбожнику Гази Шаху и летают на них сами. Они обрушивают нам на голову огонь смерть. Как их можно победить? Победить стали и огнем не сломить волю. Русские это доказали. Пристало доказать и вам, шейх. Что же касается вертолетов, ну, завтра они уже не будут летать так беззаботно. Колонна появилась не сразу. Разделив свои силы на три части, шейх заставил всех залечь и укрыться одеялами, сделанными из овечьей шерсти и выкрашенными под цвет камней. Такие одеяла были непременной принадлежностью одежды пуштунов, а теперь, благодаря совету Карима, они обеспечили отличную маскировку. Карим сказал, что нельзя просто так торчать за камнями. Первым, скорее всего, англицы пустят маленький беспилотный самолет-разведчик. Дешевая поделка и в то же время самый страшный враг душманов. Немало людей заплатили жизнями только за то, что проявили неосторожность и позволили англизам увидеть себя раньше, чем они увидели англизов. Самолетик появился точно так, как предсказал Карим. Прерывистое жужжание его двигателя было почти неслышным. Сам он выглядел несерьезно. Небольшая коробка с простенькими крыльями, две хвостовые балки с бешено крутящимися между ними лопастями хвостового винта, объектив системы видеоконтроля. Такой аппарат По размаху крыльев не превышал трех метров. Двигатель на нем стоял от авиамодели, а стоил он сущие копейки. За цену одного боевого истребителя можно было купить пару сотен таких вот аппаратов. И еще оставались деньги, чтобы отметить покупку. Всего лишь простая видеосистема и антенна для передачи изображения километров на пять. В горах и того меньше километра на два-три. Но опасность таких аппаратов невозможно переоценить. Оператор такого беспилотника мог просматривать все горные склоны по маршруту движения колонны. И если среди камней прячутся душманы, защитники колонны узнают об этом заранее. А дальше? До ну, британских колонн всегда была связь с британскими базами, как по ту сторону границы, так и по эту. Либо... Ракетно-артиллерийский удар по месту скопления бандитов, либо прилетит кто-нибудь на вертолете, да не на одном. Дальше объяснять? Сейчас, вслушиваясь, едва слышное жужжание над головой. Сильно приглушенное дьяволом, шейх буквально кипел от ярости. Его, племенного вождя, заставляет прятаться под покрывалом, как женщину. Аллах да покарать те, кто придумал столь бесчестный метод ведения войны. Ведь как было раньше? Кто стреляет, а У кого больше воли и решимости, тот и победил. А сейчас? И все-таки воевать нужно. Тот, кто пришел к ним с севера, справедливо упрекнул их в том, что они не воюют за свободу. Сегодня, здесь и сейчас это изменится. Внизу Нарастал рюв моторов, шла колонна. Один за другим пуштуны откидывали свою маскировку, готовили к бою гранатометы. Каждый оглядывался слева, справа. Колонна уже находилась в пределах прямой видимости. Даже если их сейчас и заметят каким-то чудом беспилотник, улетевший далеко вперед, это ничего ровным счетом не изменит. Шейх, как и полагается вождю племени, выстрелил первым. Встав на колени, он вскинул на плечо толстую трубу одноразового гранатомета, совместил прицел с каменной осыпью над головной машиной колонны, куда попадет, неважно, главное, чтобы по осыпи, и нажал клавишу спуска. «Аллах Акбар!» — выкрикнул он, подбадривая свое воинство. «Аллах Акбар!» — много голоса взрывели малыши. В первые же несколько секунд боя больше 30 гранатометных зарядов легло по целям. Понимая, что большинство малишей не обучены стрелять из гранатометов, даже специальные тренируемые расчеты показывали не лучшие результаты, Карим сделал ставку именно на массированность первого залпа. 36 бойцов — это 36 выстрелов. Даже если всего шестая часть попадет по машинам, Это шесть вышедших из строя машин. На горном серпантине колонна гарантированно встанет. Остальное, что попадет по осыпи, тоже хорошо. Осыпь на честном слове держится. Начнутся обвалы. Каменной лавиной накроет англизов, сгрудившихся как раз за машинами для отражения нападения. Ну, если низом что-то пройдет, тут уж ничего не поделаешь. Расчеты Карима оправдались со все сто. В колонии было два типа машин, либо уродливые, ощетинившиеся стволами броневики охраны, либо машины-сейфы, приземистые трехосные полноприводные бетфорды с бронированными армейскими кабинами и кузовами-сейфами для перевозки переработанного в окись-закись обогащенного урана, исходного и основного компонента для производства ядерного топлива. Объединяло эти машины одно. Их броня могла противостоять выпущенной в упор пулеметной пуле У Бетфордов даже пуле крупнокалиберного пулемета. Но против тандемного кумулятивного заряда противотанкового гранатомета ни та, ни другая машина противостоять не могли. Полыхнули кострами сразу семь машин. На одну больше, чем предполагал Карим. Подпрыгнул на месте, И защитил каким-то странным белесым дымом Бэтфорд, шедший вторым в колонне, заблокировав тем самым все остальные машины. Костром вспыхнул бронированный джип, шедший в середине колонны. Попадание было настолько удачным, что у него почти сразу взорвался топливный бак, вроде бы взрывобезопасный. Вспыхнули еще несколько машин в разных частях колонны. Но самое главное было не в этом. Большая часть гранат попала на в машины, а прошла выше и угодила в каменные навесы над ними. И сразу в двух местах камни не выдержали, начался обвал. Обвал! Каждый, кто был в горах и видел обвал своими собственными глазами, знает, как это страшно. Сначала с места сдвигается один камень, потом второй, минута, И вот уже вниз идет не камень, вниз идет уже целая лавина камней и горной породы весом в тысячи и десятки тысяч тонн. Остановить ее невозможно, убежать тем более. Если на тебя пошла лавина, все. Аллах, Акбар! Серые языки обвала лизнули дорогу сразу в двух местах. В одном из них под радостные вопли малышей. Угловатый, ощетинившийся пулеметными стволами, внедорожник не выдержал напора, медленно сдвинулся с места, начал заваливаться на бок, переворачиваясь, и полетел в бездну, где тридцатью метрами ниже его ждала каменная могила. Однако ликование было преждевременным. Оправившись от шока колонна начала подавать признаки жизни. Сначала один из броневиков Счастливо избежавший гранатометного попадания и не угодивший под обвал, ожил, экипаж сумел развернуть башню с 60 миллиметровым автоматическим гранатометом и открыть огонь. Угловатый, заряжаемый сверху обоймами и по пять, как старый пулемет-аппарат, закашлялся, выплевывая гранаты, и пять черных столбов разрывов один за другим встали на приющемся смертью противоположном склоне. А потом экипажи еще двух машин тоже пришли в себя. Один открыл огонь из паренного пулемета, а второй... у второго был миниган, ган в металле смерть, механическая мясорубка, сплошная стена огня, трассирующие пули, рикошетирующие от скал, свизгом летящий в разные стороны. Больше всего это походило... На фейерверк, но на земле. Гранатометщик вырезали еще раз, уже только из РПГ-7. Одноразовых гранатометов больше не осталось. Застучали пулеметы, один, другой. Но шейх видел, что пора уходить. Уцелевшие машины включили дымогенераторы, застилая распятую на тропе колонну плотным серым саваном. Огонь со стороны колонны все усиливался, Работали уже четыре или пять пулеметов. Еще одну обойму расстрелял гранатомет. Появится вертолет, и те, кто дерзнул напасть на англицев, останутся здесь навсегда. Чейх поднес к губам костяной свисток. Его он снял с одного сержанта британского корпуса вторжения во время четвертой кампании и с тех пор никогда с ним не расставался. Один за другим... Три резких пронзительных свистка перекрыли даже грохот стрельбы. Чтобы всем было понятно, шейх выхватил ракетницу и выстрелил одна зеленая ракета. Одновременно сигнал отхода для всех малишей и сигнал Кариму, что теперь его очередь. Шейх Дархан чувствовал, хотя пока не мог увидеть и подсчитать, что сегодня они понесли потери и искренне надеялся, что это не напрасно. Крим со своей группой заняли позиции полутора километрами восточнее, то есть ближе к Индии, откуда и должна была прийти помощь. Их было девять человек, сам командир группы и четыре расчета стрелков. И у каждого из стрелков было оружие, которое никогда еще не использовалось в афганском противостоянии.